Толпа горожан расступилась, пропуская через себя правителя со свитой. Потянулась следом. — Так где товар-то? — поднявшись с земли, требовательно спросил купец. Потом, спохватившись, повернулся к идолу, низко ему поклонился. — Благодарю за милость твою, великий. — Так где камни? — Пойдем, покажу, — кивнул Олег. — Кстати... — Я пошлину за торговлю так и не заплатил. Это твоя головная боль, Глеб Микедич. — Заплачу, заплачу! — отмахнулся толстяк. «Ты -то — Ты так товар отдай! Уже выходя из рощи, Средин неожиданно ощутил на себе тяжелый взгляд. Резко остановился, оглянулся через плечо. Метрах в ста стояла мелкая лохматая собачонка, широко расставив лапы и злобно оскалив пасть. Поняв, что привлекла внимание, она щелкнулась зубами, развернулась и со всех ног помчалась к темнеющему вдалеке лесу. Искать купеческого старшину не пришлось. Четыре коня новгородского торгового гостя стояли возле лавки с разноцветными тканями, а уже знакомый Олегу Бородач с интересом поглядывал на почти ушедшее за крышей домов солнце сквозь крупный яхонт. Нравится? — поинтересовался, подойдя ближе к середин. Купец сдернулся от неожиданности, но, узнав Бедуна, облегченно вздохнул. — Да уж, самоцвет дорогой. Не часто такой в руках подержишь? — И недолго, — добавил Олег. — Вот хозяина я привел. Вертай товар и кошели обратно. «Так», — распрямился бородач, — «князь ведь присмотреть повелел. Ему и распоряжаться, где товар держать, кому возвращать». «Тебе как больше нравится?» — поинтересовался ведун, о прилавок. «Сразу добро хозяину отдать или дожидаться, чтобы я до князя дошел и сказал». будто в мешке камней меньше, чем ранее было. — В целости все, — мгновенно побелел купец. — Не правда это. — Ну так и отдавай. Нечего к чужому-то привыкать. И Середин посторонился, пропуская толстяка. — Иди, Глеб Микитич, проверяй, все ли на месте. Ведун отошел к коням, уже привычно отпустил подпруги, огладил их по мордам. Повел к колодцу, зачерпнул воды и вылил в поставленные специально на такой случай рядом лотки. После того, как скакуны напились, повесил им на морды торбы с ячменем. Четвероногие довольно захрустели угощением. — Надо вам хлебушка купить, — вздохнул Олег. — Заслужили. — Что говоришь, Вядун? подошел Глеб Микитич. — Думаю, чем лошадок побаловать. Вон сколько нас тащили, практически без остановок. Может, хлеба им купить? Говорят, лошади хлеба любят. Лошадки ласку любят, Когда с ними поговорят, погладят, Почешут, слово доброе произнесут. А хлеб это так. Коли душевности от хозяина не получить, То они ему рады. Ты какого забрать по уговору-то хочешь? «А вот гнидого своего и возьму!» — потрепал скакуна по морде ведун. «Привык я к нему за эти дни!» «Не к нему, а к ней!» — поправил купец. «Это кобыла!» «Вот тебе и кого!» — усмехнулся Середин. «А я-то думал, жеребец!» «А кто же на жеребцах ездит, ведун?» Несказанно изумился Глеб Никитич. «С ними и вообще ничего не сделать!» Меж собой грызутся, ревнуют, не слушаются. Ржут в самый неподходящий момент, во всю глотку. Беда одна с ними. ток мои годятся, что кобыл покрывать. Вот, держи кошель, все как обещал. Спасибо за награду, Глеб Никитич. Олег завесил в руке мешочек серебра, тянувший не меньше, чем на полкилограмма. Опустил. свою поясную сумку. «А теперь скажи, ведун, Олег, Куда ребят моих подевал? Что с тобой бок о бок дрались?» «Справил я, Глеб Никитыч, Тризну, по ним честь по чести», Отвел глаза Середин. «Но тебя пригласить не смог, В беспамятстве ты был». «Да», — кивнул купец, «не подумал я как-то об их судьбе». когда пророчество Аскарунова слушал. А ведь он, как и ты, в своей клятве только мне и товару благополучие обещал. — Ну-ка, постой! — насторожился Олег. — Повтори, что за пророчество он сказал. — Изрек, Оскарун, вздохнул толстяк. — Что спасет меня от Василиска без безрода и племени, да небеса наши! А про воинов моих и правду, ни словом не помянул. — Ага, — кивнул ведун, оглаживая по морде гнедую, как выяснилось, кобылку. — Аскарун, значит, — напряженно думал он. — Любоводу тоже этот вещий волку напасти накаркал. И сбылось, все в точности. И здесь. — Спасение купцу предсказал? Про охрану его умолчал, меня, гад, нежитье позвал. Хотя, конечно, я в этом мире существо странное, а небеса Интересно, а при чем тут небеса? Олег задумчиво почесал в затылке, потом повернулся к купцу. — Ты тут еще долго будешь, Глеб Микедич? — Да неделю, не менее. — Нет, сейчас, на площади. По стоялому двору пойду. Пожал плечами толстяк. Там комнату себе закажу. Лошадей в стойло поставлю. Мы ведь люди простые. Нас князьям в гости не зовут. К какому двору? Да вон, в углу торга. Старшина местный присоветовал. — За лошадкой моей посмотри, сделай милость, — попросил Середин. — А я, пока совсем не стемнело, хочу в одно место сбегать, задумку одну проверить. — Ладно, — пожал плечами толстяк. — Беги. — Лошадь я тогда у привязи оставлю. Перед двором. Там и заберешь. Олег кивнул и побежал к воротам. Что хорошо в старых городах, так это, что все рядом. Через пару минут ведун выскочил за стены. отмахнувшись на упреждение стражи, что ворота скоро запрут, еще через пять, пытаясь отдышаться, вошел в священную рощу, шагнул на территорию святилища, повернул к идолу, возле которого пришел в себя толстяк. Крест у запястья, словно очнувшись от спячки, начал быстро наливаться теплом. Правильно, чайно пропитанной магическим духом земле находятся, Олег, соблюдая правила вежливости, низко поклонился и стукану. Потом принялся растерянно крутить головой, подозревая, что посетители наедине с богами, конечно, оставляют. Однако и пригляд какой-то должен быть. Действительно, очень скоро из ворот показался Волхов, как положено, в длинной белой рубахе, с пеньковой веревочкой на поясе, с длинной до пояса бородой, правда, не седой. Да и глаза у жреца были молодые, никаких морщинок на лице, волосы густые, аккуратно причесанные. На лет двадцать пять парню, не больше. Волх приблизился к середину, но первым заговаривать не стал. А ну, как молится человек? Грех отвлекать. Встал боком, лицом к соседнему идолу. Олег закашлялся, сделал шаг к жрецу. «Скажи, добрый человек, какое имя у этого бога?» «Меня звать Мирославом, путник», — с зостоинством поклонился жрец. «А стоишь ты пред великим и могучим сварогом, богом неба, прародителем мира и людей, дедом нашим кровным, хоть и далеким?» «Ква!» Не смог сдержать довольно улыбки Олег. — Все правильно. Толстяка от Василиска спас не только он, но и великий Сварог, бог неба. То есть, как мудро предсказал вещий Оскарун, купца спасло небо. — Я хочу сделать подношение великому Сварогу. — Никак не в силах избавиться от улыбки, — сказал Середин. — Или как там, подарок, жертв, удар? В общем, хочу сделать ему приятное, но не знаю, что будет лучше всего. Бедон открыл сумку, достал из одного из кошельков серебряную монету, протянул жрецу. Не мог бы ты, Волхов, знающий его получше, купить ему что-нибудь от моего имени? — Разумеется, путник. Монета растворилась в руке жреца, словно упала в воду. — Сделаю. Все в точности. Можешь быть спокоен, путник. Отныне милость сварога будет пребывать с тобой всегда и везде, куда бы ни направил ты свои стопы. Впрочем, имени Олега Волху так и не спросил.